глава 34 спи спокойно любовь моя а когда проснешься все уже будет досказано я шуткой отвлеку тебя от расспросов о моем скверном ремесле и мы отправимся покупать маленького негра или мавра из черного дерева с точеенным лицом и тюрбаном усыпанным алмазами ты его приколишь к платью мы пойдем выпить гарри и повидаемся с друзьями которые окажутся там в этот час мы пообедаем у гарри или вернемся обедать сюда, в это время мои вещи будут уже уложены. Мы с тобой попрощаемся, и я спущусь с Джексоном в моторную лодку, переброшусь веселой шуткой из Гран-Маэстро, помашу рукой всем прочим кавалерам Ордена, и, судя по тому, как я себя чувствую, ставлю один против десяти или два против тридцати, что больше мы с тобой никогда не увидимся. К дьяволу. сказал он, никому не обращаясь и уж во всяком случае не произнося этого вслух. Сколько раз я чувствовал себя так перед боем и почти каждую осень я всегда покидал Париж. Самочувствие, верно, ничего еще не значит. Да и кому до этого дела, кроме меня самого, гран и этой девушки? Уж во всяком случае не начальству. Мне и самому на это в высшей степени наплевать. Хотя пора бы мне научиться или привыкнуть... Не плевать на то, что и плевка не стоит. Это же ясно. Как то, что шлюха всегда только шлюха, то есть женщина, которая... и так далее. Но давай не будем об этом думать, мой лейтенант, капитан, майор, полковник или господин генерал. Брось. Будь ты проклята, уродливая старуха, которая когда-то так здорово написала ироним босх. Вложи свою косу в ножны, старушка, если у тебя есть для неё нужно. Или, — подумал он, вспомнив о Хердгенском лесе, — возьми косу и подавись. Да, это был Пашендейл, настоящий Пашендейл с взлетавшими в воздух стволами деревьев. Рассказывал он одним только отцветом на потолке. Он посмотрел, крепко ли спит девушка, боясь огорчить ее даже своими мыслями. Потом он взглянул на портрет и подумал. Вот она, передо мной сразу в двух положениях. Одна лежит, чуть-чуть повернувшись на бок, а другая глядит мне прямо в лицо. «Ну и повезло же тебе, старый хрыч. Чего ж ты ноешь?»